Андрей и Левченко курили на улице. Никитин о чём-то разговаривал с шофёром дежурки. Лена с огорчением заметила, что её машину подпёр какой-то нахал на Audi, и теперь придётся ждать, когда он соизволит выйти и перегнать машину или долбить ногой по колёсам, чтобы хозяин услышал сигнализацию. Что, Леночка, запер тебя какой-то балбес? оторвавшись от беседы, сочувственно спросил Никитин. А ничего. Мы его сейчас побеспокоим. Паровозникев приблизился к машине и пнул колесо. Сигнализация завыла, и через пару минут с балкона на пятом этаже раздался рёв, почти её перекрывший. Какого хрена? Сейчас выду ноги вырву. Только поскорее, мы опаздываем, рявкнул в ответ Андрей. Ах ты, не удержался владелец Audi. Я спускаюсь. Иди-иди, пробрамтал Андрей. За одно и штрафа гребёшь. Когда через пару минут из подъезда показался красный от злости мужик в спортивном костюме, Андрей вынул удостоверение и направился ему навстречу. Автовладелец, не вглядываясь в надписи, мгновенно оценил красные корочки, и прыть у него сразу поубавилась. Так я это думал, пацаны болоются, то всё. Не в пацанах дело. Хамить не надо и парковаться вот так тоже. Андрей кивнул на заблокированную Ленину машину и убрал удостоверение. Извините, ради бога, я ж не знал, похтел мужик, с трудом вытягивая из кармана брюк ключи. Вижу, машина не наша ни дворовая, и главное дело, второй раз за 2 дня чужая тачка на моём месте паркуется. Второй раз за 2 дня? Почему-то насторожилась Лена. А у вас тут что? У каждого своё место. А как же? Мы давно всем двором собрались и решили, кто где машины паркует. Уж года полтора никаких проблем. А тут как соранча просто, и всё на моё место главное дело. Погодите, допустим, во дворе не так много автовладельцев. Но как быть тем, кто приехал по делу, допустим? А вон там, видите, плащадочку. Мужик указал рукой в сторону трансформаторной будки, одиноко притулившийся у самого выезда из двора. Вот там у нас гости паркуются, все жильцы это знают. Исключение только для спецмашин всяких. Тут уж не по командуешь, а с гостями-то можно договориться. А что за машина вчера была, не помните? Лена пока не понимала, с чего вдруг вцепилась в эту машину, но чутьё подсказывало, что лучше спросить. «Вдруг пригодится?» «Как не помнить? Я же у окна караулил, когда уезжать будет, чтобы свою машину на место с гостевой перегнать. Но, видать, отвлекся. Выглядываю, а уже и нет никого. Фольксваген это был синий. А модель?» «Кажется, гольф», — почесав затылок, ответил мужик. «Да, точно, гольф синего цвета. Номер вот не помню. Просто не посмотрел, без надобности было». Спасибо, сказала Лена, игнорируя удивлённый взгляд паровозника. А теперь будьте так любезны, отгоните машину, чтобы я могла выехать, и впредь не паркуйтесь таким образом. Да-да, я мигом, извините, я же не знал. Пока водитель пыхтел, усаживаясь за руль, Лена подозвала Сашу Левченко и попросила проверить, не попала ли вчерашняя машина в объектив камеры, установленной на углу дома. Думаете, это как-то связано? спросил Саша, записывая в блокнот цвет и марку автомобиля. Пока не знаю, но давай проверим, мало ли что. Левченко отошёл к жежурке, а Лена вдруг подумала, что раньше поручила бы эту работу Андрею и могла бы быть уверена, что не придётся напоминать и контролировать. А сейчас это стало неудобным. вроде-ка в служебной необходимость, но просить о ней бывшего любовника кажется неправильным. Определённо это была плохая идея начать с ним встречаться, снова с досадой думала Лена, садясь за руль. Нельзя от одиночества совершать необдуманные поступки, нельзя ставить под угрозу работу только потому, что тебе мучительно возвращаться в пустую квартиру и знать, что не с кем провести вечер. Странно только, что Андрею, у которого женщин было предостаточно, до сих пор обижен на меня. Может, он привык рвать отношения первым, а тут я его опередила, я, от которой он точно не ожидал подобного. Сидя за столом в кабинете, Лена привычно чертила схему, которая помогала ей сосредоточиться и разложить по полочкам информацию о фигурантах дела. Она не смогла дозвониться Дарье Брусиловой-Жильцовой, ее телефон был выключен. И Лена то и дело бросала взгляд на дисплей своего мобильного в ожидании сообщения о том, что абонент появился в сети. Через пару часов появился Паровозников, молча положил перед ней на стол какие-то бумаги и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Лена вздохнула. Действительно, тяжело будет работать в такой обстановке, когда Андрей с трудом сдерживает обиду. Она раньше не думала, что он такой ранимый, но глубоко в душе его понимала и даже оправдывала. Она поступила с ним жестоко. Более того, она нанесла ему глубокую душевную рану, и вообще удивительно, что Андрей хоть как-то разговаривает с ней. Лена хорошо помнила тот день, когда приняла решение расстаться с ним. Они прожили вместе почти 4 месяца, собирались праздновать Новый год, строили планы, и вдруг однажды Лена проснулась среди ночи от того, что увидела во сне лицо Никиты Кольцова. Оно показалось ей вдруг таким родным, что внутри защемило. Как я могла? Зачем мы вообще расстались? Я же не могу без него жить, подумала она и, переводя взгляд на спящего рядом Андрея, содрогнулась от накатившего отчуждения. Что он делает здесь? Зачем? До утра она просидела в кухне, обняв руками колени и проплакала, не зная, какое решение принять. Не хотелось обижать ни в чём не повинного Андрея, но и обманывать себя тоже было невыносимо. Когда паровозников, зевая и потягиваясь, появился в дверном проёме, Лена, набравшись смелости, посмотрела ему в глаза и проговорила: "Андрей, мы должны расстаться". Он ещё не совсем проснулся, а потому не сразу понял, о чём она говорит. "Это ты к чему? Ты ведь слышал, мы должны расстаться. Мы не можем больше жить вместе". Андрей вытянул из-под стола табуретку, сел и уставился на Лену. Так-так. А подробнее? Что случилось? Я не могу больше обманывать себя. Я не люблю тебя, Андрюша. И не хочу затягивать это всё дальше. Прости. Андрей потрясённо молчал. Он никак не мог взять в толк, что же случилось. Ещё вчера они живо обсуждали предстоящую новогоднюю ночь, а теперь Лена произносит эти слова и, похоже, верит в то, что говорит. Что я сделал не так? спросил он охрипшим от волнения голосом. Ты здесь ни при чём, Андрюша. Лена виновато опустила голову. Ты чудесный, настоящий, очень хороший, просто не мой. И было бы жестоко. Андрей перевел взгляд на подоконник и увидел там вчерашнюю газету, с разворота которой смотрело лицо Кольцова. Фотография иллюстрировала статью о большой фотовыставке, которую он организовывал в преддверии Нового года. — Вот в чем дело, — тихо протянул он. — Вернее, вот в ком. Лена не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда обернулась и увидела газету, то в ее голове все сразу встало на место. Именно статья и фотография перевернули в ней все, что она успела построить за три с небольшим месяца. Взбаламутили сумевшую успокоиться душу и, услужливая подсознание, тут же подсунула ей сон о кольцове. — Андрей. — Ленк, ты это серьезно? Он встал, обошел стол и взял Лену за плечи. — Скажи. Ты серьёзно рвёшь со мной из-за него? Елена опустила глаза и промолчала. Но ему уже не нужно было слов. Он выпустил её и ушёл из кухни. А через час входная дверь за ним захлопнулась. Выйдя в прихожую, Лена увидела на тумбе под зеркалом связку ключей, которую дала Андрею в тот день, когда он перебрался жить к ней. Лена съехала по стене вниз, обхватила колени руками и заплакала. Ощущение оказалось кошмарным. Она успела привыкнуть к Андрею и теперь чувствовала, как от сердца оторвали кусок. Но и кривить душой больше тоже не могла. Андрей один не останется. У него всегда был полный поклонниц, и рано или поздно в его жизни появится та самая женщина, которая даст ему любовь. Но что же делать мне, тоскливо думала Лена. Юлька не поняла бы. Ей никогда не нравился Никита и всегда нравился Андрей. Но почему я должна соответствовать Юлькиным вкусам? Это моя жизнь, я буду проживать её так, как считаю правильным. Принять решение оказалось довольно просто, но вот осуществить 2 дня Лена настраивалась на поездку и разговор и наконец решилась. Она ждала Никиту у крыльца института, где он преподавал. Шёл снег, стояла тихая безветренная погода, лёгкий морозец щипал лицо, кроме того, Лена забыла перчатки в машине, а возвращаться за ними не стала. Побоявшись пропустить кольцова Руки окоченели, она пыталась спрятать их в рукавах шубы, но они всё равно продолжали мёрзнуть. Когда Кольцов в распахнутой куртке появился на крыльце, Лена еле смогла сделать шаг ему навстречу. Никита удивлённо остановился, словно не узнал её. Лена, что ты тут делаешь? Тебя жду, выдавила она замёрзшими губами. Зачем — Поговорить. — Нам не о чем говорить. Больше ничего не будет. Неужели ты не поняла? — Уходи. Кольцов повернулся и быстрыми шагами направился к трамвайной остановке, на ходу застегивая куртку и наматывая на шею длинный серый шарф. Лена так и осталась стоять у крыльца, не в силах поверить в то, что он отшвырнул ее. — Ух! Она чувствовала, как в груди разорвался огромный ком, состоявший из сплош из боли, и эта боль затопила её до самой макушки, так что стало невыносимо дышать. Я сойду с ума, с тоской подумала Лена. И это уже не фигура речи. Я действительно сейчас сойду с ума. Внезапно осознав, что сама она совсем этим не справится, Лена усилием воли заставила себя дойти до машины. Завести ее, включить печку и, пока салон медленно прогревался, найти в телефоне номер психиатра, к которому обращалась мать после самоубийства отца. — Здравствуйте, Марк Семенович. Это Лена Крошина, дочь Натальи Ивановой. — А, Леночка из прокуратуры. Помню, помню, чем обязан. — Вы и я... Лена запнулась, не в силах произнести: "Мне нужна ваша помощь". Но психиатр был человеком опытным. "У вас какая-то проблема? Если нужно поговорить, приезжайте прямо сейчас. У меня свободны 2 часа до следующего пациента". И Елена поехала к врачу. В остаток декабря она горстями пила назначенные Марком Семёновичем препараты. Боялась приходить в пустую квартиру, боялась спать, не могла есть. В этих условиях она ещё и на работу ходила, так как стеснялась принести потом больничный лист, подписанный психиатром. На работе, как ни странно, становилось полегче. Лена заканчивала несколько дел, приходилось содержать себя в руках и сосредотачиваться на разных мелочах, что заставляло отогнать все мешающие этому мысли. Но вечером она возвращалась домой, и там на неё снова обрушивались воспоминания, а в ушах звучало единственное слово, произносимое голосом Кольцова. Уходи. Уходи. Уходи. Как заезженная пластинка. Лена хватала косметичку, вытряхивала из неё упаковки с таблетками и принимала необходимую дозу, чтобы хоть как-то заглушить этот голос. Новый год она собиралась встречать в одиночестве, забившись в кресло с чашкой какао и коробкой конфет. Спиртного ей было нельзя. И когда она уже собралась ложиться спать, не дожидаясь боя курантов и одурев от бесконечного мелькания одних и тех же лиц на всех телевизионных каналах, в дверь позвонили. Лена не представляла, кто бы это мог быть. но почему-то решила, что это Андрей, и пошла открывать. Но на пороге стоял Никита. Онемев, Лена шагнула назад и кольцо вссё это приглашением войти. Я тут убирался, нашёл у себя. Он полез в карман и вынул её резинку для волос. Не люблю, когда женщины оставляют в моей квартире следы пребывания. Лена разрыдалась, опешивший кольцов слегка, обнял ее, пытаясь успокоить. «Почему ты всегда так бурно реагируешь? Это всего лишь резинка, и я решил, что тебе она может быть нужна. Не плачь!» «Не плачь!» — Лена вырвалась из его объятий. «Нет, я буду плакать, потому что мне этого хочется. Буду!» «Ты меня до психушки довел. Я таблетки горстями пью!» Я сумасшедшая, тебе понятно? Хочешь, справку покажу. И ты в этом виноват. Резинку он принёс. Просто выброси её, понятно? Никита вдруг резко поднял руку и врезал Лене такую пощёчину, что она на секунду оглохла и ослепла. И тут же притянул к себе, прижал, уткнулся в волосы. Прости, это было необходимо. Успокойся. Ладно, если всё так, я могу остаться у тебя. Ты ведь одна? Лена беспомощно закивала. Не выпуская её, Никита сбросил куртку и ботинки и увлёк Лену за собой в комнату. Ты даже ёлку не поставила, удивился он, оглядев просторную комнату съёмной квартиры. Так не годится, надо держать себя в руках. Ты ведь следователь, где твоя сила воли? Ты меня растоптал, убил. А какой силе воли может вообще идти речь? Лена не смогла произнести этого вслух, и, наверное, это было к лучшему. Даже шампанского нету у тебя, продолжал Колцов. Мне пока нельзя спиртное, кивнув на тумбочку у кровати, выдавила Лена. И Никита, переводя взгляд, увидел прозрачную косметичку с таблетками. Что ж, Пойдёмся тогда к Какао, согласился Кольцов. Он остался у Лены на всю ночь. И с тех пор вот уже 5 месяцев они снова встречались. Но в их отношениях ничего не изменилось по сравнению с тем, как было до расставания. Абсолютно ничего. Первые 2-3 недели Никита очень старался сдерживать свой непростой нрав, но потом, поняв, что Лена слишком влюблена и слишком зависима, снова стал собой, эгоистичным и самовлюблённым. Теперь, правда, ему не требовалось прилагать вообще никаких усилий даже в поиске места для встреч. Лена жила наконец отдельно, а значит, можно было спокойно приходить к ней и оставаться на ночь, не поглядывая на часы. Так стало даже ещё удобнее. Всегда горячий ужин, нет необходимости тащиться в ресторан и ждать там, пока обслужат. Лена старалась угодить ему во всем и не мешать, если он приходил раздраженным после работы с учениками. Пару раз она заговаривала о том, чтобы он перебрался к ней. Но Кольцов, разумеется, ни за что не сменил бы свою огромную сталинку в центре, пусть даже на двоих с сыном, на эту однокомнатную крошечную квартирку. Свой комфорт Никита Кольцов ставил превыше всего. Елена изучала справку, полученную с последнего места работы убитого Полосина. Ничего примечательного. Туристическое агентство Средние руки, специализирующееся к тому же на образовательных программах для студентов. Алексей сопровождал группу изучавших язык для последующего поступления в учебные заведения Европы. Сам владел тремя языками, окончил Московский университет. Но за сухими строчками справки не было больше ничего, что могло бы хоть косвенно натолкнуть Лену на мысли о возможных причинах убийства. "Тебе бы в командировку туда", сказал Лене начальник, просмотрев материалы. Может быть, всё кроется в его жизни там, в Москве? Убили-то его здесь? Ну и что? Может быть, он сюда скрыться приехал? Тогда зачем обратный билет брал? Судя по этому билету, летел полосин сюда всего на 3 дня, возразила Лена, которая совершенно не хотела слететь в Москву. Так, короче, Крошина, чего ты хочешь? В командировку лететь придётся, потому что нужны его связи. Да, я ещё здесь не всё отработала. Вон эту Брусилову младшую так и не могу вызвонить. Так мужу её позвони, она же замужем, если я правильно помню. Но Лена и супругу Дарье Брусиловой, Виктору Жильцову, тоже не могла дозвониться. Пришлось обращаться к Ольге Михайловне. Та сказала, что дочь с зятем улетели отдыхать в Бразилию. Надолго, расстроилась Лена. Понятия не имею. Они улетели как раз перед тем, как у меня, ну, словом, перед тем, как вы перед убийством в вашей квартире почему-то настражилась Лена. Да, как раз с первым утренним рейсом, сперва в Москву, а оттуда уже какое совпадение. У матери в квартире находят труп, а дочь с мужем в то же утро улетает в отпуск. Лена сделала пометку в блокноте: Эксперты уже дали заключение о предполагаемом времени смерти. Получалось, что Полосина убили около 11 вечера, а труп его был обнаружен утром на следующий день. Если предположить, что у Дарьи Брусиловой была связь с ним, тогда или она, или ее супруг вполне могли успеть убить его и спокойно собрать вещи, чтобы не опоздать на утренний рейс в Москву. Версия о ревнивом супруге казалась Лене наиболее перспективной, хоть мать Дарьи и в крайне резкой форме отрицала даже возможность подобных отношений. Почему же вы не сказали мне об этом, когда я была у вас? Так я и сама не знала. Даша позвонила только вчера вечером. Ещё не легче. Такое впечатление, что это был не отъезд, а бегство. Даже мать не предупредить. Позвонить уже из Бразилии и снова выключить телефон. — А как же школа у девочки? — Ольга Михайловна, а часто ваши дочь и зять вот так срываются с места и летят на другой край земли? — Ведь учебный год еще не закончился. — Что может решить неделя-другая? Олеся у нас отличница. — Как удобно. Олеся отличница, муж богатый, сама работой не связана, захотела и... К концу дня уже в Бразилии, а у матери в квартире труп. Скажите, Ольга Михайловна, вы рассказали дочери о случившемся? Вы же предупредили, что нельзя. А я не предупреждала. Мы об этом вообще не говорили. Что-то темнит, уважаемая Ольга Михайловна. Неужели я оказалась права, и Дарья замешана в смерти Полосина? Уловив, видимо, в ленином молчании что-то тревожное, Брусилова настороженно спросила: "А почему вы задаёте мне такие вопросы? А кому мне ещё их задать? Я не могу дозвониться по телефону, что вы дали мне, и вполне логично, что именно вам я и звоню. Кто ещё может сказать мне, как и где искать вашу дочь и зятя?" "А, ну да, ну да. Как-то вдруг тревожно стало, знаете. Думаю, у вас нет причин для тревоги, если, конечно, вы сказали мне правду. О чём? О том, была ли ваша дочь знакома с убитым в вашей квартире человеком. Я сказала вам только то, что знаю сама, твёрдо сказала Ольга Михайловна, и в тоне её опять скользнуло раздражение. Разумеется, я не могу знать всех знакомых дочери. Это очевидно. Но ведь вряд ли Даша привела бы ко мне в квартиру постороннего. В нашей семье это не принято. А уезжать в спешке на другой континент, мысленно спросила Лена, но сдержалась. "Я поняла вас, Ольга Михайловна, спасибо, всего доброго". И она положила трубку, не дожидаясь ответа. С какой стороны подступиться к этому делу, Лена пока не понимала. Вот есть убитый Молодой мужчина, проживающий в Москве и непонятно что за бывший в их городе. Есть квартира, где обнаружен его труп, но хозяйка утверждает, что знать его не знает. И есть загадочная дочь хозяйки, красавица и жена обеспеченного человека, которая практически в ночь убийства вдруг улетает со всей семьёй в Бразилию. Лена набрала паровозникова, хотя сделать это ей было довольно непросто. Андрей, проверь, пожалуйста, в наших турфирмах, когда именно был приобретён тур в Бразилию на имя Виктора Жильцова и его супруги. Хорошенькое дело, буркнул он. Это что, мне все турфирмы отрабатывать? А если они его из Москвы по интернету? Давай всё-таки сперва наши местные отработаем, а дальше будем решать. У тебя всё? Да, только отзвонись сразу, если что. Разумеется. Разговор прервался. Лена сжала пальцами переносицу. Всё-таки крайне неприятно, что приходится работать с Андреем. Это будет тяжелее, чем она себе представляла. Но начальству не объяснишь, почему она просит заменить оперативника. Это совсем уж. Да и выносить личную жизнь на обозрение коллектива тоже не хотелось. Ничего. Впредь 100 раз подумаю, прежде чем завести роман на работе, со вздохом решила она. А предложение начальника поехать в Москву и там, как следует покопаться в прошлом убитого Полосина, она уже забыла. Сейчас в этом не было необходимости.